Рапсодище мигом сообразил, что к чему. «Ну и рожу у тебя, шараб, воскликнул он вместо приветствия. «Где хуй отъел? Чуть не сломал мне новые гусли, Волод дикошарый. Я за них в Испании, знаешь, сколько заплатил. Кому говорю, никто не верит». Новые неспанские гусли не походили на обычные, а напоминали скорее звонкий кельмандар сочиняй хана.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 «Детям ведь рассказывать будете, что самого Рапсодища слышать довелось! Сладкоголосую птицу юности, трубатура битвы, Министреля мирной жизни, скальда вечности, Барда мимолетности, акина хаоса, баяна гармонии!» Давишний молодец позволил было себе усомниться в певческом даре пришельца —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 Он слегка тронул струны и начал «По краю заморском далеким В стране далекой заморской Там стоял могуч ново град Понад быструю гудзон реченькой Как в о ли граде Не то в Квинсе, братцы, не то в Бруклине»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 У того лидона Карлеонушки было трое сыновей, трое Витязей, еще дочь красавица любимая, еще прочие родни три тысячи, а дружини его еще ту нет. Вдов сирот привечал Корлеонушка: трават на дела был на добрые, А дружинушка его та хоробрая, Она, дружинушка, по городу похаживала, Берегла на лавки купецкие От лихих людей, от тех разбойничков И брала за то с купцов дани подати. Совсем как полилюевы люди на ярмарке, Сказал кто-то. На него шикнули, Рапсодище сверкнул локом и продолжал. Дани не подать брала немалые, Серебром брала, тем ли золотом, Она делала купцу предложениеце, це, От которого не можно отказаться, Можно только сразу согласитесь. Хорошо устроился Корлеонушка, думал Жихарь. Чё ж тамошний князь смотрел, ушами хлопал, Сам дань не собирал. Или собирал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 Он даже ахнул от огорчения, когда услышал, что эти самые соперники подослали к Тихому Дону наемных убийц и тяжело его ранили. И все за то, что отказался торговать дурман травой. Ладно, хоть сыновей наплодил, было кому заступиться. Тут возговорил Майкл Карлеонов сын.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 И спала тебе, коза нострая. Уж мы, братцы, из запазухи вытащим, Хоролужные смиты довессаны, Смиты весаны, кольты ты магнумы, Уж мы ляжем, братцы, на матрасики, Полежим за славу молодецкую, Полежим за родимую мафию.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 Торгованы испуганно притихли, когда под навес вступил невысокий лысый старичок в сермяги и лаптях. Всё лицо у старичка было, как у младенчика, зато глаза, как буравчики. В руке он держал фонарь. «Сам полилюй пожаловал», — тихо сказал Мутило. «Он с добром не ходит».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 Плохо у нас не водится, спите спокойно Завтра будет день, будет и торговля Будет вечер, будет и песня Торгованы нехотя подчинились Уговорив Рапсодище на завтра продолжить песню про Тихого Дона Щедро давая задаток А вас двоих я попрошу остаться Сказал Полилюй, обращаясь к Жихарю и Мутили